Темы для фильмов Вопреки предсказанию господина Тишендорфа, что я никогда не буду работать по специальности, мне не хотелось заниматься чем-то другим. Доклад профессора физики Отто Ханна об атомной энергии и заставил призадуматься и написать об этом киноэтюд. Примечание. Хан. ган Отто. 1879-1968. Немецкий радиохимик. лауреат Нобелевской премии 1944 год. Изучал свойства радиоактивных элементов и деление ядер урана под воздействием нейтронов. Я хотела познакомиться с физиками и через профессора Ашоффа из университета Аахена получила адреса Гейзенберга и Ханна. Оба тогда работали в Готингене. Примечание. Гейзенберг-Вернер, 1901-1976. Немецкий физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии 1932 год, один из создателей квантовой механики. С помощью ученых мне захотелось сделать фильм «Предупреждение о страшной опасности возможной атомной войны». Мой этюд назывался «Кобаль-60». Лента должна была представлять собой смесь документального и игрового кино. Ни один доклад или газетное сообщение, ни одна книга, ни одна телевизионная передача и приближенно не может так сильно продемонстрировать опустошающие действия атома. Несмотря на актуальность темы, интерес к ней у деятелей кинобизнеса отсутствовал, и ни одна фирма не пожелала рискнуть хотя бы минимальными средствами. Я очень расстроилась. Визит Жанна както вдохновил меня на проект, который казался привлекательным. Тема «Фридрих Великий» и «Вольтер». Не исторический и не героический, а как сказал Кокто, фильм, который должен показать человеческие отношения между королем и философом. Их ненависть, характерная для отношений Франции и Германии, должна служить картине только фоном. Главное попытаться в коротких сатирических диалогах исследовать две противоположные личности. как Кокто хотел при моей режиссуре сам сыграть обе роли, Мысль очень интересная. Для сценария я сумела заполучить Германа Мастара, талантливого писателя и отличного знатока предмета. Годами изучая документы, он собрал кроме множества официальных исторических свидетельств, еще и неизвестные, например, занятные анекдоты о Фридрихе. Его книга «Всемирная история» весьма лична, мое излюбленное чтение. Но даже для этой исключительно интересной темы денег не хватило. Поэтому я могла снимать только в черно-белом варианте. И я, и как то, готовы были пожертвовать своими гонорарами, но никого другого привлечь к финансированию не смогли. Я показал сценарий Фридриху Майнцу. Ему понравилось. Но тут же заявил. Ленни, сэкономь на разочарованиях. Ты не найдешь спонсора ни для этого, ни для какого-то другого фильма. Разве ты не знаешь, что твое имя США занесено в черный список? Я это знаю от моих американских друзей, но ведь бойкот не может длиться вечно, — с надеждой сказала я. Как-то наивно вздохнул Майнс. Но жизнь продолжалась. Я пыталась получить суду на обустройство двух монтажных в подвале соседнего дома. Там планировалось разместить аппаратуру и монтажные столы, находившиеся пока под арестом в Австрии. От кучи квитанции на оплату налогов, расчетов с альянс-фильмом и доверенными лицами в Австрии договоров, связанных с поручительствами, голова шла кругом. Мне повезло, что Ханни «Дитя солнца» не сломалось, и ее смех раздавался даже во время бесконечной и скучной работы. Разрядку приносили вечерние киносеансы. Я по ним соскучилась, но досматривал до конца только те фильмы, которые нравились. поэтому всегда садилась ближе к выходу, чтобы не помешать другим. Первые картины, которые я увидела после заключения, дали мне чрезвычайно много. Так вспоминаю, какое сильное впечатление оставила лента Билли Уайлдера «Проигранный уикенд», как и «Запрещенные игры» Рене Климана, «Забвение» Луиса Бюннеля, «Плата за страх» Анри Клузо. Примечание. Клузо, Анри Жорж. 1907-1977. Французский кинорежиссер, сценарист, постановщик франкоязычных вариантов немецких фильмов. Его фильмы «Плата за страх» 1952, главный приз Каннского фестиваля 1953 год. «Тайна Пикассо» 1956, также удостоен приза Каннского фестиваля. «Дорога и ночи Кабирия» Федерико Феллини. Неореалистические картины Виторио де Сики «Мы все убийцы» Андре Кайято. Примечание. каят Андре. 1909-1989. Французский кинорежиссер, писатель. Создал серию фильмов о пороках французской системы судопроизводства. «Правосудие свершилось» 1950-й. «Мы все убийцы» 1952-й. Приз Каннского фестиваля. И ровно в полдень Фреда Цинемана. Примечание. Цинеман. Зинеман. Фред. 1907-1997. Американский кинорежиссер. Ровно в полдень. 1952. Премия Оскар, а также другие фильмы. Я могла бы перечислить еще множество великолепных фильмов. К сожалению, сегодня на широкий экран выходит не слишком много картин, которые надолго остаются в памяти.